«Скорость невероятная», — взволнованно дорассказывал по дороге Северчинский. «Про вчерашнее задержание с вашим участием неизвестно. Поздравляю. Но чтоб уже 12 часовым сам Пожарский из Петербурга. Вице-директор департамента. Весь полицейский сыск в его руках. Большой человек на подъеме. Во флигеля дютанты пожалован. Это выходит, он сразу выехал, как получил депешу из охранного. Видите, какое в верхах придается значение расследованию?»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 Истребиный нос, скошенный подбородок, светлые волосы, черные подвижные глаза. Некрасивое, пожалуй, даже уродливое лицо обладало редким свойством. Поначалу вызывало неприязнь, однако сильно выигрывало от долгого разглядывания. Разглядывали вновь прибывшего долго. Сверчинский, Бурляев, Смальянинов и Зубцов вскочили, причем двое последних даже вытянулись в струнку. Рост Петрович, как старший по чину, остался сидеть.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 но если ее биографию не знать, смотрится чудовищно. Вот, Петр Иванович, на это посмотрите. Здесь и Николая Иосифович хорошо видно. Полицейские сгрудились вокруг Пожарского, с интересом рассматривая снимки. «Взгляните, Ирост Петрович, какая гадость!» — возмущенно воскликнул Смольянинов, протягивая Ирасту Петровичу одну из фотографий. Фондорин мельком взглянул и ничего не сказал.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 В вас плюнут, ваши же товарищи, как в предателя и подонка, запятнавшего светлый лик революции? Арестант завороженно смотрел на говорившего снизу вверх. А теперь я вам обрисую иную возможность. Князь убрал руки с плеч Селезнева, пододвинул стул и уселся, изящно закинув ногу на ногу. Вы человек смелый, веселый, безудержный. Что вам за интерес и с этими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 и мы его провалим. А во-вторых, не будем оскорблять нашего комарика недоверием. И эту породу знаю. Сотрудничать станет не за страх, а за совесть с вдохновением и фантазией, пока острота ощущений не притупится. Тут, господа, главное момент не упустить. А он непременно настанет, этот момент, когда наш Гвидон вдруг сообразит, что еще пикантней будет совершить двойное предательство, то есть дергать за ниточки обе куклы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 в два шага подлетел к двери и рывком распахнул ее. Прямо в проеме застыл жандармский офицер с очень светлыми волосами и поросячим цветом лица, которое прямо на глазах сделалось еще розовее. В офицере Рост Петрович узнал штабс-ротмистра Зейдлица, притрианца генерала Храпова, который ныне находился в анатомическом театре и ни в чьей охране более не нуждался. — Я... я к господину Бурляеву